— В Америке, — сказал Роберт Джордан, — считают, что он очень близок к Москве. — Это неверно, — сказал Карков. — Но у него великолепное лицо, с таким лицом и манерами можно добиться чего угодно. Вот с моим лицом ничего не добьешься. То немногое, чего мне удалось достичь в жизни, было достигнуто несмотря на мое лицо, которое не способно ни вдохновлять людей, ни внушать им любовь и доверие. А у этого Митчела не лицо, а клад, настоящее лицо заговорщика. Всякий, кто знает заговорщиков по литературе, немедленно проникается к нему доверием. И манеры у него тоже чисто заговорщицкие. Стоит вам увидеть, как он входит в комнату, и вы сейчас же чувствуете, что перед вами заговорщик самой высокой марки. Любой из ваших богатых соотечественников, движимый, как ему кажется, великодушным желанием помочь Советскому Союзу или жаждущий застраховать себя хоть чем-нибудь на случай возможного успеха партии, разу поймет по виду этого человека, что он не может быть никем иным, как доверенным агентом Коминтерна. Значит, с Москвой у него нет связей? Никаких. Слушайте, товарищ Джордан, вы знаете, что дураки бывают двух типов? Вредные и безвредные? Нет. Я говорю о тех двух типах дураков, которые встречаются в России. Карков усмехнулся и начал. «Первый — это зимний дурак. Зимний дурак подходит к дверям вашего дома и громко стучится, вы выходите на стук и видите его впервые в жизни. Зрелище он собой являет внушительное. Это огромный детина в высоких сапогах, меховой шубе, меховой шапке, и весь он засыпан снегом. Он сначала топает ногами, снег валится с его сапог, потом он снимает шубу и встряхивает ее». Из шубы тоже валится снег. Потом он снимает шапку и хлопает ею о косяк двери, Из шапки тоже валится снег. Потом он еще топает ногами и входит в комнату. Тут только вам удается как следует разглядеть его, и вы видите, что он дурак. Это зимний дурак. А летний дурак ходит по улице, размахивает руками, вертит головой, и всякий за 200 шагов сразу видит, что он дурак. Это летний дурак. Митчел дурак зимний. «Но почему же ему здесь доверяют?» — спросил Роберт Джордан. «Лицо, — сказал Карков, — его великолепная физиономия заговорщика. И потом еще очень ловкий трюк. Он всегда делает вид, будто только что явился откуда-то, где пользуется большим доверием и уважением. Правда, — Карков улыбнулся, — для того, чтобы этот его трюк не терял силы, ему приходится все время переезжать с места на место. «Знаете, испанцы — удивительный народ», — продолжал Карков. «У здешнего правительства очень много денег, очень много золота. Друзьям они ничего не дают. Вы друг? Отлично. Вы, значит, сделаете все бесплатно и не нуждаетесь в вознаграждении. Но людям, представляющим влиятельную фирму или страну, которая не состоит в друзьях и должна быть обработана, таким людям они дают щедрой рукой. Это очень любопытный факт, если в него вникнуть. — Мне это не нравится. Помимо всего, эти деньги принадлежат испанским рабочим. — И не нужно, чтобы вам это нравилось. Нужно только, чтобы вы понимали, — сказал ему Карков. — При каждой нашей встрече я даю вам небольшой урок, и так постепенно вы приобретете все необходимые знания. Очень занятно, когда преподаватель сам учится. — Вряд ли я теперь буду преподавать, когда вернусь. Меня, вероятно, выбросят, как красного. «Ну что ж, тогда приезжайте в Советский Союз и будете продолжать там свое образование. Это, пожалуй, было бы для вас лучше всего. Но моя специальность — испанский язык. Есть много стран, где говорят по-испански», — сказал Карков. «Не везде же так трудно придется, как в Испании. И потом не забывайте о том, что вы уже почти 9 месяцев не занимаетесь преподаванием. За 9 месяцев можно приобрести новую профессию. Много ли вы читали по диалектике?» Я читал руководство по марксизму, которое вышло под редакцией Эмиля Бернса. Больше ничего. Если вы его прочли до конца, это не так уж мало. Там тысячи-полторы страницы. На каждую надо потратить время. Но есть еще другие книги, которые вам нужно прочесть. Теперь некогда заниматься чтением. Я знаю, сказал Карков. Но когда-нибудь потом. Есть книги, прочтя которые вы поймете много из того, что сейчас происходит. А то, что происходит сейчас, послужит материалом для книги, очень нужной книги, объясняющей много, что необходимо знать. Может быть, эту книгу напишу я. Надеюсь, что именно я напишу ее. Кому же и написать, как не вам?